Глава 4. Яркое, хоть и вечернее солнце заливало красноватым светом двор, сад, блестала на уложенной золотыми плитками крыши дворца, из-за чего та казалась похожей на чешую крупного дракона. Воздух застыл, неподвижный, словно вода в тёплом болоте. Цветные струи ароматов плавали медленно и лениво, колыхались величаво, изгибались так томно, что хотелось почесать им спины. Из сада доносились изысканные звуки томной песни, и мягко аккомпанировали на струнах. Щежарт неспешно потягивал вино. Усталое за день тело распустило мышцы. Тихий, как мышь слуга, неслышно подал на серебряном блюде сдобренных винным соусом очищенных раков. За спиной звякнул. Послышался стук подкованных сапог, бренчание небрежно подогнанного металла. Щежарт поморщился. Но когда шаги приблизились вплотную, надел самую приветливую улыбку и поднял голову. Янкерт вскинул кверху кулак. "Приветствую государственного человека", сказал он бодро, обременённого государственными, ну, тайнами, делами, заговорами, налогами и прочими интригами. Щежарт лениво кивнул на свободный стул. "Да ладно вам, садитесь, промочите горло". Янкерт сел, бодрый и налитый силой. Усы задорно торчали кончиками кверху. Слуга молча поставил перед ним золотой кубок. Янкерт вскинул брови в молчаливом вопросе. Сам Шижарт прикладывается к серебряной чаше. Шижарт медленно и лениво отмахнулся. "Пей, пейте, что за церемония?" "Благодарю, дорогой Бер. Что нового?" "Нового много", ответил Янкерт. "Но для меня главное, что срок данной варвару заканчивается. Пора готовить свадьбу." Шижард помолчал, сказал осторожно: "Ещё 3 дня, он может вернуться". Янкерт отмахнулся: "Чепуха". Шижард сделал долгий глоток. Тяжёлые набрякшие веки опустились. Он некоторое время прислушивался к ощущениям. Янкерт выпил содержимое своего кубка в несколько быстрых, торопливых глотков, не отрываясь. Шижард поморщился, когда Янкерт со стуком опустил кубок на столешницу. К тому же, — сказал он в сомнении, — Тулей не захочет нарушить слово. Тулей? Ну да, Тулей. А что? Слишком многие знают о подвигах этого варвара. О нем поют песни. Такого еще не было, чтобы пели и его песни, что он сложил, и о нем самом. Варвар-певец. Надо же такую нелепость. Но если наши соотечественники любой обман по адресу Артанина примут как военную хитрость, то Артани придут в ярость, так что Тулей будет ждать до последнего дня. Янкерт прямо взглянул в глаза первому после Тулеева человеку в Куяве, сказал размеренно: "Уверяю вас, вы же государственный человек. Варвар не вернётся". В голосе было столько твёрдой убеждённости, что щежарт насторожился. "Почему так думаете, дорогой друг?" Янкерт заколебался. Хотелось сказать правду. Этот хитрый и жестокий бер будет уважать по-настоящему, уважать и побаиваться, но плох тот интриган, который даёт прямые ответы. И Янкерт ответил очень-очень скромно. «Да так, я мог бы сослаться на чутье. Просто чутье». Щижарт внимательно посмотрел в его торжествующее лицо. «Ах, не просто чутье». «Да-да», — подтвердил Янкерт и тоже посмотрел ему в глаза, хладновато и оценивающе, зная меня старик и таким, «не просто чутье». «Чутье», — повторил Щижарт. Он растягивал слова. Заметно было, что чуть растерян. Пытается быстро найти единственно правильную дорожку. Все приближённые к царю ходят по лезвию ножа, а слухи о привольной и беспечной жизни придворных беров сказка. Жизнь их привольна, но совсем не беспечна. Я понимаю, что чутьё, чутьё у вас должно быть как у орла на дичь. Только чутьё могло помочь найти верный путь от храброго вожака мелкого племени Южан до знатного князя. Он говорил, сыпал комплименты Янкерт смотрел оценивающе, уже расправил плечи, смотрел сверху вниз, а ещё жард прогибался всё ниже. Он понял, принял, уже в позе пьющего оленя, значит, уже видит его на троне. "Начинаем готовить свадьбу", велел Янкерт. "Скажу вам, как самому близкому к трону человеку, варвар не вернётся. Я посылал с ним двух верных людей. Увы, один из них погиб, сорвавшись вместе с варваром в ту бездну. "Можешь, знаете, что такое небесное плато? Если верхний край этой плиты чуточку не достаёт до неба, то нижний находится чуть ли не в воду." Ещё Жард помолчал, спросила осторожно. "А Варвар погиб?" "Он упал с края обрыва", ответил Янкерт. "С такой высоты, пока долетишь, можно состариться. Не думаю, что от него осталось даже мокрое пятно." Тулей возлежал на широком ложе, подложил кучу подушек под бок и голову. Перед ложем на коленях стояла полуголая девушка с подносом в руках. В зале под тихую музыку медленно плясали юные танцовщицы. Тулей рассеянно отщипывал крупные виноградины. Слуга ввёл щежарды и Янкерда, безшумно удалился, плотно закрыв за собой дверь. Щежард некоторое время стоял в неподвижности, ожидая, пока царь изволит заметить обоих. Наконец решился кашлянуть, сделал робкий шажок вперёд. Ваше величество, Тулей кинула обоих презривлым взором. Гобы скривились в недовольной гримасе. Ну что у вас? После тяжёлого дня ещё и ваши рожи? Щежарт торопливо поклонился. Зато у нас рожи совсем не тяжёлые. Зато весёлые, добавил Янкерт. Глядя на такие рожи, будто Оксос ухлебнул, закончил Тулей. Ну что у вас? Предупреждаю, дури, за один я уже наслушался. В волю. Он не кивнул им на сиденье. Что значит, долгих бесед не желал, потому щежарт сказал быстро и коротко. Мы только на минутку. Благородный Янкер-то уверен, что пора начинать подготовку к свадьбе. Я поддерживаю его мнение. Союз с могущественным Бером, князем и властелином богатейшей Нижней Куявии, разве не то, что нужнее всего вашему величеству, а значит, нашей любимой Куявии? Тулей посмотрел из-под лобья. Жестом велел служанке оставить поднос с виноградом, а самой убираться из покоев. Девушка подхватилась и с явным облегчением исчезла, словно испарилась. Я дал ему срок у месяц, а бранил он. Прошло только 3 недели. Из лесов Славии не возвращаются, сказал щежарт. Он покосился на Янкерда. Тот понял, сказал с поклоном. К тому же Варвар отправился прямо к небесному разлому, и ещё ни одному не удавалось спуститься с этого разлома, то ли и проворчал. Осталась неделя. «Он не вернется», — сказал Янкерт. «Осмелюсь напомнить, осталось три дня. Если считать и сегодняшний, то четыре». «А если вернется?» Янкерт сказал медленно, со значением. «Он не вернется». Тулей надолго задержал кубок возле губ. Глаза из-под нависших бровей бросили острый и очень жесткий взгляд на Янкерда, на Чижарда. Снова вернулись к Янкерду. Тот уверенно взглянул в его напряженное лицо. Глаза не отвел». Хотя Тулей буквально прожигало его взглядом. Вот как, сказал Тулей медленно. Вот как. Хм, иногда жалею, что я царь не Артании. Тогда всё было бы просто. Они очень простой народ и честный. Щежарт хмыкнул, пожал плечами. Очень честный. Даже через чур, добавил Янкерт. Такие долго не живут. Тулей молчал долго. Музыканты приглушили музыку, танцовщицы незаметно исчезли. А за ними неслышно ушли музыканты. Через неделю, ответил Тулей неожиданно. Ладно, через 4 дня. Щежарт видел, как Янкерт за эти 4 дня почернел. Могущественный Бер чувствовал себя оскорблённым. Царь должен был тут же назначить свадьбу. Во-вторых, слово Берра, что опасный соперник уже больше не появится в этих покоях и палатах. Во-вторых, что значило быть предельно честным с каким-то дикарём, когда вот он, союз с сильнейшим из правителей Куявы. Даже великий царь нуждается в постоянной поддержке наместников удалённых земель, ведь у них, помимо своих законов, есть и свои армии, и не слабенькие. Сам Щижарт видел, что появление отважного Артанина не прошло бесследно для Куявы. О нём говорят, его песни распевают по улицам, насчёт его судьбы заключают пари, его возвращение ждут. С удивлением он убедился, что знают не только день и час, когда он должен вернуться, но и подробности их договора с Тулеем. Насчет Итании мнения разделились. Многие не хотели отдавать ее за Артанина, однако Щежарт был поражен, как еще больше народа считают, что Артанин уже завоевал прекрасную принцессу и что по справедливости она уже принадлежит ему. «По справедливости!» — проворчал Тулей, когда он пересказал ему слухи. «Когда эта справедливость торжествовала, да еще при дворе!» Мечты? вздохнул Шижард. Что? Мечты простого люда, пояснил Шижард. Каждый мечтает, нет, грезит, что вот бы заполучить принцессу, войти во дворец, стать богатым и красивым. Артанин как бы совершил всё за них, показывает, что это возможно, поэтому он так популярен. Тулей улыбнулся одной половинкой рта. А мы, значит, поступим мудро, отрезвив народ, развеем сладкие грёзы, укажем ему место у корыта. Щежарт поклонился. Мудро сказано, ваше величество. Янкерт кипел в бешенстве. Каждый день тянулся для него со скоростью растущего сталактита в пещере. Щежарт видел, как он взглядом подгонял застывшее в небе солнце и едва удерживаясь, чтобы не взбежать по хрустальному небосводу, и в жадном нетерпении неуперется плечом и руками в горячий бок светила. С утра 4-го дня в городе началось привычное оживление. Однако на этот раз масса народа потянулись в сторону главного храма. Раньше Тулей подумал бы о каком-то празднике, но сейчас уже знал. Ещё ни раз убедился, насколько отважный Артанин популярен. Когда он обильно позавтракал и приняв милощь, прибыл к храму, там уже толпился народ. На воротах храма сиял как солнце огромный медный щит неведомого героя, принёсшего дар храму. Вообще-то не щит самого героя. У героя щит был обычный, а этот великанский, в рост человека. По легендам, герой снял с побеждённого им великана. Теперь в этот щит один из младших жрецов трижды бьёт каждый день, отмечая утро, полдень и вечер, когда надо гасить огни и ложиться спать. А по великим праздникам сам верховный жрец берёт в руки тяжёлый молот. Тулей прибыл в роскошной коляске, в сопровождении большой свиты. Не выходя из коляски, дождался, когда ворота распахнулись, и под звуки труп со всеми жрецами храма вышел, щурясь на солнце, верховный жрец, осанистый и величавый, несмотря на малый рост и худобу. Это ворта, они говорят, даже верховный жрец должен быть огромен телом и свиреп видом. Здесь же законы другие. И в государстве, где больше всего ценится умение, а не сила, верховный жрец был одним из самых хитрых, проницательных и вперед смотрящих людей куявии. Тулей снова подумал, что хорошо бы сблизиться с этим человеком. Сколько лет прошло, как он Тулей захватил этот трон, а жрец всё присматривается, будто и впрям хранит верность прежнему правителю. Это уж совсем не умно. Но если такой мудрец так поступает, то что-то держит за спиной. Жрицы остановились огромной толпой в белых одеждах, похожей на стаю голубей на залитых солнцем ступеньках. Все смотрели в сторону городских ворот, где громко стучали копыта. Отряд прекрасный и дорого одетых всадников красиво и надменно проскакал к храму. Под Янкердом шел великолепный, белый, как снег жеребец, огромный, с толстой шеей и толстыми ногами. Длинная роскошная грива не спадала едва ли не до земли. Пышный хвост стелился по ветру. Сам Янкерд в бесценных доспехах, выкованных лучшими оружейниками Куявии, на металлической груди львы и драконы, даже на шлеме искусно выбитое изображение схватки героев с дивами — Его красные сапоги упирались в позолоченные стремена, седло украшено изумрудами, а конь покрыт длинной красной попоной, прошитой золотыми нитями. Он остановил коня перед храмом, и как все в нетерпении посмотрел на солнце. Раскалённый добела диск поднимался к зениту для одних невыносимо быстро, для других застыл на небосводе, прикипев или прилипнув, словно вылетевший из горна комок металла, что намертво пристывает к наковальне. Тулеи сделал страже знак, та с готовностью оттеснила народ. Он изволил выйти из парадной коляски, огляделся. День тёплый и солнечный. Народу больше, чем на самые пышные торжества в честь богини Апи, явились, судя по одеждам, даже обитатели дальних сёл. Наслышаны, что сегодня должно или может произойти. Он хмурился, ещё не понимая, почему так паршиво и как бы он хотел, чтобы получилось на самом деле. Оглянулся. Питание в коляске бледное выпрямилось, лицо застыло, словно отлитое из воска. Длинные ресницы прячут глаза. Не угадать, что там, блеск или пустота во взоре. Ведь его девочка с детства знает, что свое личное надо приносить в жертву государственным интересам. Такова судьба детей, тех, кто правит. В чувствах свободны лишь животные да простолюдины. Простучали копыта. Янкерт подъехал и, не слезая с коня, сказал торжествующе: "Царь, час пробил". Он повернулся в сторону Итани и окинул её взглядом собственника. Она равнодушно смотрела мимо. В её больших серых глазах отражалась искривлённая площадь, люди в цветных одеждах, но Янкерта в них не было. Царь вздохнул: "Ты прав. Срок миновал. Варвор, отважный и умелый, теперь это можно признать, не вернулся". Теперь можно сказать, что и не вернётся. Если бы мог уже вернулся бы. И время было, да и награда велика. Для него так и вовсе безмерная. Янкерт сказал горячо: "Я бы прошёл всю славию вдоль и поперёк, добыл бы все мечи и принёс бы к любому сроку, только бы не потерять Титанию. Я бы, я бы" Он распахнул руки, ни то намереясь обнять Титанию, ни то показывая ширь своей натуры и безмерность любви к дочери Тулея. «Да», — сказал Тулей. Он сам уловил грусть в своем голосе, удивился, повторил громче. «Да, срок миновал. Теперь моя дочь свободна от клятвы ждать этого храброго, надо признать Артанина. Как свободен и я от моего милостивого обещания ждать его до новолуния». Среди придворных началось веселое оживление. Слова сказаны, угроза позора, породнений с диким Артанином миновала. И Таня ощутила, как взоры всех на ступенях дворца и даже на площади уперлись в нее. Кровь прилила к щекам. Она ощутила подступающий гнев, но сжала кулачки и сказала спокойно: "Да, отец, ты прав". Царь наклонил голову, а когда поднял, в глазах было странное выражение. И жалость, что варвары сейчас уже с добытыми ножными и рукоятью меча, и ещё что-то в глазах отца удивило и Таню. "Значит", проговорил царь. Все замерли. Слышно было, как далеко-далеко за городской стеной залаяла собака. «Значит, моя дочь свободна от своего слова. Она не обязана больше ждать этого храброго и мужественного человека. Героя теперь можно признать. Ах да, уже говорил. Раз так, ее рука отныне свободна». Женихи толкались, выдвигались вперед. У многих на лицах было жадное желание, надежда, что в последний миг выбор может пасть на кого-то из них. Янкерт сдержанно улыбнулся. Золотые доспехи блестели, как жар. Жар. Блики победно кололи глаза. "Отец", сказала Итания громче. "Отец, ты прав. Ты прав во всём. Герой опоздал. Теперь я вольна от своей клятвы ждать его. И от клятвы выйти замуж, едва он явится с найденным мечом. Теперь я свободна. Но разве я давала клятву немедленно выйти за одного из тех, кто сейчас смотрит на меня как на овцу без пастуха?" На площади в мёртвой тиши кто-то ахнул, на него зашикали. На зашикавших зашикали тоже. Волна шума прокатилась в обе стороны и затихла на ступенях дворца и храма. Тулейнах хмурился. Дочь, что-то я тебя не понял. Отец, сказала она горячо. Только что закончилось время, которое я обязалась ждать этого придона. Теперь я свободна от клятв. Но отец, теперь я хочу ждать его без всяких клятв. Хочу ждать по своей воле. Хочу, чтобы он прискакал на своём горячем коне и увидел что я его ждала не как привязанная за шею овца, а как как жаркая кровь бросилась в её лицо, так что запылали щёки, а кончики ушей обожгло, как в огне. Она запнулась, глаза беспомощно обшаривали толпу. Янкерт наклонился к канцлеру и что-то быстро-быстро говорил. Ещё жарткий внул управляющему, быстро подошёл к царю и стал шептать в ухо. Брови царя сдвинулись к переносице, глаза сверкнули грозно. В толпе начался шум, сначала недоверчивый, потом народ закричал ликующе, стали выкрикивать имя и Тании, призывать на ее голову милость богов, славить, орать ей здравицу и пожелания вечной красоты и молодости. Тулей смотрел на все из-под лобья. Лицо его исказилось гримасой гнева, но в глазах играло грозное веселье. Он выпрямился, став выше ростом. Многим в толпе напомнил того героя, что 30 лет тому ворвался в этот город, и с мечом в руке освободил от захватившего царский трон чудовище. «Да», — прорычал он, — «да, подумать только, что это куявы. Если поскрести каждого, под шкурой куявы окажет царь Танин? Вот оно, вылезло!» «Барвник, посмотри на эти ликующие морды. Что скажешь?» Барвник сказал хладнокровно. «Вы приперты к стене, ваше величество?» «Приперт?» «Да. Как бы вы ни поступили, все чревато. А вам нужны неприятности?» Тулей смотрел неотрывно на ликующую толпу. "Они никому не нужны", ответил он хмуро. "Я не люблю выбирать или или, но если приходится, то лучше я останусь правителем этих людей, что на площади, чем тех, кто оттирает стены во дворце". Иргильда ахнула, посмотрела на него как на покойника. Тулей нахмурился, сказал резко: "Пусть праздник продолжается. Мы возвращаемся. Нам есть о чём поговорить. Очень серьёзно". Во дворце он отослал всех, и Таню кивком пригласил в свои покои. Когда за ними захлопнулась дверь, и Таня бросилась ему на шею и жарко расцеловала. «Отец, я так тебе благодарна! Я даже не думала, что ты меня поймешь и поддержишь!» «Я не тебя поддержал», — отрезал он сварливо. «Я послушался криков толпы. Царь должен слушать эти дикие вопли, иначе толпа звереет, может раздрызгнуть и дворец, и всю страну». Альпе надо не то, что правильно. Хрена она понимает, что это? Ей надо то, что покрасивее. Прямо Артани, дурачьё не отёсанное. Отец, сказала она жалобно. Но сам-то так не думаешь? Он развёл руками, плюхнулся в кресло. Щеки легли на поднявшиеся плечи. Он сразу стал старше, грузнее, тяжелее на подъём. Если честно, то Артанины мне нравится. Постой, постой, для царя отличные симпатии это просто слова. Отец, но ты же мой отец. Эх, дочь моя, когда захватываешь престол, то с того момента уже только царь. Всегда и во всём царь. Мне что, уже не сделаешь по-человечески? А всё только по-царски, по-царски. Так что это было только царское решение позволить тебе ждать этого, Артанина. Но, дочь моя, голос его стал строже. В нём появились властные нотки. Всё ещё отцовские. Но уже охватывающий не только эту комнату, но и дворец, где его слова ловят на лету. Всю Куябу, земли Верхней Куявы и Нижней, прибрежных земель с Акландию, дальние степи и горные выси, где тоже куявы, для которых он тоже должен быть отцом и правителем. "Да, отец", сказала она торопливо, острашённая, но всё ещё надеющаяся. "Да, отец. Как скажешь, так и будет. Я люблю тебя". Он покачал головой. В глазах оставалась строгость, но голос стал мягче. Будь у меня еще десять сыновей, я бы позволил тебе ждать своего. Словом, ждать хоть вечность. Но, увы, ты у меня дочь одна единственная. А это значит, что на тебя ложится та обязанность, что легла бы на сыновей. Только от них требовалось бы укреплять кордоны куяви и мечом и магией, а от тебя, прости, своей красотой и влиянием на мужа и господина. Сейчас самый сильный из местных правителей – удельный князь Янкерт». У него своё войско, а земли слишком далеки от Куябы, чтобы я мог прослеживать, что он творит. Известно только, что его мощь увеличивается очень быстро. У него есть выход к морю. Он построил порт и сейчас торгует с Вантитом, что ещё больше увеличивает его мощь и самостоятельность. Я хочу его иметь в числе друзей или хотя бы союзников, но не на стороне врагов. Она сказала отчаянным голосом: Разве он не приносил тебе присягу верности?" то ли я отмахнулся. "Мы не артани, для которых свята. Чтобы клятвы святы. Чтобы клятву блюлись, я должен быть намного сильнее и постоянно показывать, что за малейшее нарушение, а он может? Дочь моя, да и все князья с пяты видят, как бы ослабить мою власть, а усилить свою. Вплоть до того, чтобы из удельных князьков стать удельными царьками, завести собственные династии, все постоянно противится моим указам, сговариваются тайком, как вместе не выполнять мои приказы. Пока что ещё страшаться моего окрика, ведь вслед за окриком я могу послать войско. Но всё это шатко, дочь моя, шатко. Она прошептала убитая. И как долго? Всю жизнь, ответил он ласково. Всю жизнь. Если царь не хочет залить кровью собственную страну, он должен жить в таком вот шатком мире. Зато у меня живая страна, над ней не веет кладбищенским покоем и умиротворением. Последнего заговорщика я казнил лет 15 назад. Думаешь, их не осталось? Да полно. Но я страну управляю указами, а не мечом. И мои противники всё никак не могут набраться сил, получить поддержку соседей. Это и называю я победой. Янкерт давно бы выступил против меня, допустив серьёзные ошибки. Но сегодня я, возможно, эту ошибку допустил. Народ в восторге. Однако Янкерт станет моим врагом, если ему отказать. Она возразила горячо. Почему? Он вовсе не сходит по мне с ума. Тулей обняла его, прижал на миг кудрявую голову к груди. Дорогая, у мужчин очень ценится репутация. Он не может ей поступиться. Ему всегда всё удавалось, а теперь признать перед всем народом, что обломал зубы? Слишком многие знают, как отчаянно он добивался твоей руки. Нет, если ему откажешь, он станет лютым врагом. Отец, разве у нас не сильны войска? Лулей ответил с неохотой. Войска сильны, накормлены, отдыхают в бараках, и ещё сильнее наши башни, мимо которых чужая мышь не проползёт. Но я не хочу воевать с человеком, который может стать если не другом, то хотя бы союзником. Моёشقу яви в том, что мы врагов превращаем в друзей или хотя бы в нейтральных соседей, с которыми начинаем торговать, общаться, а потом они постепенно всё равно становятся нашими друзьями. Отец сказала она с твёрдостью в голосе: "Я не пойду за Янкерда". Он отстранился, в глазах блеснул гнев. Густые брови сдвинулись грозно, а голос прозвучал сдержанно, но с нотками далёкого грома. "Только дочери простолюдинов могут выбирать за кого им пойти. Да я то сомневаюсь. Царские же дочери выходят замуж, руководствуясь интересами страны. Слишком многое зависит от такого пустышка, как простое замужество". И я этим многим пренебречь не могу. Отец, он хлопнул ладонью по столу. 2 недели. И ещё 2 недели даём срок у твоему Артанину. Она возразила. Не Артанину, а мне. Хорошо, сказал он уже мирным голосом, видя, что дочь уступила. Тебе. Ещё 2 недели разрешаю тебе ждать этого, признаю, героя. Но затем, прости, дочь, тебя возьмёт в жёны князь Янкерт. Интересы Куявы и дочь моя.